Глава 22. Виолетта Моё состояние напугало не только Мишеля, но и меня само. Мои видения становились интенсивнее и приводили уже к таким не очень хорошим последствиям, как обморок. Так ведь не должно быть. После обморка я чувствовала усталость. Но когда мне предложили передвигаться по больнице на каталке или того хуже в инвалидном кресле, я, естественно, отказалась. Не настолько же я немощная. Положение спас Мишель. Положение спас Мишель. Он вызвался носить меня из кабинета в кабинет на руках. Я немного посопротивлялась для виду, но в глубине души была благодарна ему за предложенную помощь. Запах больницы вид больничных стен меня изрядно нервировали. А бесконечные процедуры, манипуляции, которые со мной проводили, еще больше меня выбили из сил. Так же, как и продолжительная беготня из кабинета в кабинет по длинным коридорам лабиринта. В итоге, под конец обследования, я ощущала огромную усталость и опустошенность. Наконец, все проводимые докторами мероприятия были завершены, и мне предложили переместиться в отведенную палату. В этот момент я как никогда была благодарна мужчине, сопровождающему меня. Сама вымоталась за весь день настолько, что идти в палату своими ногами вряд ли была бы в состоянии. Мишель же с легкостью подхватил меня на руки, и я почувствовала, как меня окутывает его приятный мужской аромат. Щекой я прислонилась к его груди, и сквозь тонкую ткань его футболки услышала, как раздается мерный стук его сердца. Это в совокупности с его ритмичным шагом успокаивало и убаюкивало. Я практически уснула в теплых и сильных руках. Мишель внес меня в палату и положил на кровать, но отдохнуть мне не дали. За нами в палату вошел доктор, который начал проводить опрос. Затем пришла медицинская сестра, которая по предписанию врача взялась ставить капельницу. Филипп настоятельно порекомендовал мне отдыхать. Но Мишель ушел вместе с доктором, а без его присутствия мне от чего то было неспокойно. Нервировало буквально все. Медлительная медсестра, которая вдруг начала притворно вздыхать и говорить, «Это случайно не ваш брат сопровождает вас и везде носит на руках?» «Нет». Осторожно ответила ей, не понимая, к чему такие вопросы. Эх, жаль, если бы это был ваш брат. А то я непременно ему дала свой номер телефона. Такой красивый мужчина. Вам очень повезло. Вы счастливая женщина. Я молчала. Что на такое ответить? Тактичности здешнему медицинскому персоналу явно не хватает. Женщина однозначно человек, ведь оборотень так или иначе чувствует силу сородичей, соблюдает иерархию. «Ну да, ну да». Вновь продолжала неугомонная медсестра, невзначай поправляя свои аппетитные формы. «В таком случае понятно, почему ваш спутник не обратил на меня внимания. Это все объясняет. Нечасто меня игнорируют». Она ушла, а я осталась в палате, пребывая в состоянии близкой к бешенству. У меня вип-палата. Интересно, именно поэтому к ней представлена медицинская сестра, внешне больше похожая на порно-звезду, еще и такая нахальная. Я злилась. На капельницу, которая не позволяет мне встать и выйти. На Мишеля, которая от чего-то долго не возвращается. На чрезмерно шикарную обстановку в палате. Но больше всего злилась на свою беспомощность. А еще мысли постоянно крутились вокруг пары Пьера. Такая хрупкая, беззащитная. Она оказалась в руках изверга и тирана. Наблюдать сцены ее избиения было жутко и страшно. «Послезавтра». «Это произойдет послезавтра». Я должна, просто обязана узнать, кто она и где это будет происходить. Я должна сделать все возможное, чтобы спасти ей жизнь. Если с ней что-то случится, ее ребенок останется сиротой, я не смогу себе это простить. Казалось, что прошла вечность, когда, наконец-то, дверь моя палата отворилась, и в нее зашел Мишель. Что-то было не так, его взгляде, поведение. Не могу точно осознать, что не так, но интуитивно я это отчетливо чувствую. Что-то не то показало обследование, Но оказалось, что дело в другом. Доктор предположил, что мое состояние за стресс и постоянного присутствия Мишеля рядом. Что за бред? Абсурд! Это же полный абсурд! Поэтому он настоятельно рекомендует, чтобы временно мы исключили наше общение и одержался от тебя подальше. Слова Мишеля доходили меня, как из толщи воды. Он серьезно? Я не хочу верить в происходящее. Но его суровое выражение лица, его грустная ухмылка и поведение, он ведет себя так, будто он со мной прощается говорили о серьезности происходящего. Словно удары, по моей, как выяснилось, пробиваемой, а теперь еще и очень уязвленной броне, до меня доносились его слова. Он хочет меня отпустить. Он готов согласиться на мое предложение, которое я озвучила еще у Егора в России о двух месяцах, и отказаться от меня по их истечении. Да, конечно, я сама этого хотела. Сама просила, даже настаивала. Очень расстраивалась на его резкое высказывание о том, что он меня никогда не отпустит, но это было тогда. Почему же сейчас согласие на мое же собственное предложение вызывает столько боли? И вдруг меня молниеносно пронзает страх. Нет, я этого не хочу, я не хочу его терять, не могу. Только не сейчас, когда я начала верить, что наша связь и парность действительно существует. мысль о том, что он сейчас развернется и уйдет, набатом бьет по моему болезненному сознанию. И я явственно понимаю, что если ничего сейчас не предприму, Если дам Мишелю просто так от меня уйти, то потеряю его. Потеряю навсегда. А он теперь говорит о том, что и без его присутствия я ни в чем не буду нуждаться. Обо мне позаботится Жак. Даже в такой момент он думает и заботится обо мне. Пока я переваривал свалившуюся на меня информацию, Мишель развернулся и направился к выходу. Стой! Я судорожно, трясущейся рукой снимаю с себя иглу от капельницы. Главное успеть, не дать ему уйти. — Капельница? Ты что делаешь? Я встала с кровати и подошла навстречу ему. «Я? Ты у меня спрашиваешь, что я делаю? Ты что делаешь?» Я дошла до него. Слезы катились по моим щекам, осковывающий болезненный страх его потерять не хотел отступать. От бессилия в качестве протеста ударила его кулаком в грудь. «Пусть знает, что он не прав Нельзя так со мной поступать. Не смей. Слышишь, не смей отказываться от меня». Он удивленно смотрел на мои кулаки, которые с каждой фразой продолжали ударяться его грудь. «Ты обо мне подумал? Мало ли что сказал Филипп. Да что он вообще понимает?» «Виолетта...» На меня накатывает истерика. «Как ему объяснить, чтобы он не ушел? Чтобы все понял?» Схватила его за грудки и, глядя прямо в бездонные голубые полные удивления, глаза произнесла. «Хочешь, чтобы мне было хорошо и комфортно? Не смей уходить. Твой запах, твое присутствие, они меня успокаивают. Понял?» «Понял. Возможно, я эгоисткой многого от него хочу». Конечно, я понимаю, что моя просьба это очень эгоистично, что ты, Альфа, очень занятой. Попыталась объясниться я, но поняла, что говорю совсем что-то не то. Другие слова нужны в этой конкретной ситуации. Но к моему облегчению Мишель меня понял. Я обещаю, что буду рядом. После его слов я почувствовала облегчение, словно камень свалился с души. Я обняла его. Мой, только мой, не отпущу. Прижалась еще теснее к нему, так близко, насколько это возможно. Руками крепко охватила его талию. И он обнял меня в ответ. «Не уйдет. Главное, мой посыл он понял. Не знаю, сколько минут мы так стояли, крепко обнимая друг друга. А затем Мишель вновь подхватил меня на руки и положил на кровать. «Зря ты сняла капельницу. Теперь ее вновь одевать!» Отчитал меня он. И в этих его словах столько было заботы и беспокойства, что меня вновь затопило безграничное чувство нежности к рядом сидящему на стуле моей кровати мужчине. Я отрицательно помотала головой ему в ответ и, едва улыбнувшись, уголками губ сказала. «Совсем не зря. Теперь ты со мной никуда не уйдешь. Так ведь?» «Так. Я же обещал». Он ответил, улыбаясь, а затем наклонился и поцеловал меня в нос. Нежно, трогательно и невинно. Я посмотрела на Мишеля и увидела, что он улыбается не только губами, но его глаза смотрят на меня по-особенному тепло и проникновенно. будто «Путубот меня видит впервые». Жаль только, что сейчас, помимо осознания того, что мой мужчина никуда не уйдет и останется рядом со мной, на меня накатило еще и безграничное чувство усталости. Глаза слипались и очень хотелось спать. Взяла его ладони положил ее под свою щеку. Так он точно никуда от меня не денется. Глаза закрылись сами собой, и я мгновенно провалилась в сон. Наверное, в капельнице было снотворное. Проснулась среди ночи. Поняла, что еще ночь, так как в палате было очень темно. Открыла глаза и вгляделась в темноту. Мишель, рука которого так и лежала на моей подушке, такой большой и сильный, свернувшись в три погибели калачиком, спал на больничном кресле возле меня. Вот я эгоистка. Сама уснула, его руку прихватила. А о нем самом в тот момент совершенно не подумала. и Непутевая из меня пара. Но я буду исправляться. Обязательно буду заботиться о нем. «Мишель!» Тихо позвала его я. Он практически сразу открыл свои глаза, посмотрел на меня затуманенным взглядом. Сейчас его глаза были серо-голубого оттенка, не такие яркие, как в моменты его гнева и без золотистого отлива, в отличие от тех мгновений, когда ощущается близкое пребывание его волка. «Вета, тебе что-то нужно? Почему ты не спишь?» Я подвинулась на кровать и ответила. «Ложись со мной, сюда!» Он отрицательно покачал головой. «Двоим может быть тесно». Ответил Мишель, хрипло-мотасно голосом, а я потянула его руку на себя. «Тесноте да не в обиде. Пойдем на кровать». Мишель послушно перебрался на кровать и лег рядом. Я подлезла к нему, удобнее устраиваясь в его объятиях, и сама закинула его руку на свою талию. «Вета!» Шепотом на ухо сказал Мишель. м м, -м...» Сонно промурлыкала я в ответ. «Ты сама на себя таким поведением не похожа». «Да?» «Ага». «Привыкай, я еще и ноги на тебя ночью могу закидывать». Услышал его тихий смех и нежный шепот мне на ухо. «Я буду только рад». И отчего-то очень приятно было слышать мне эти его слова и нежный шепот на ухо. Каким-то таинственным образом я перестала чувствовать к этому мужчине отторжение. Наоборот, теперь все больше у меня возникала потребность в нем и страх его потерять.